Глава третья. Лезвие. Алиар. «Мне не нужно там присутствовать», — осторожно спросил Алиар у черного герцога, своего наставника и господина. «Вы говорили, что Юория может поступать необдуманно, когда одна». Дождь стучал по высоким стёклам пламенеющих стрельчатых окон кабинета. В камине Выложенным цимофаном и оттого казавшимся чуждым на фоне гладких обсидиановых стен потрескивали поленья. Блики огня переливались на поверхности серых камней, и на пламя в этом отражении было смотреть одновременно жутко и уютно. Кроме оплясавшего на дереве пламени, кабинет озарялся лишь белой сферой где-то наверху. И хотя от стола до светящегося шара было не меньше 16 футов, до потолка мягкие лучи не добирались, так он был высок и казалось, что крышей помещению служило чернильно черное небо. Даор Карион сидел за простым дубовым столом и неспешно изучал письмо. Алиар обратил внимание, что раз в несколько секунд герцог проводил под кожаным листом рукой. Очевидно, послание было защищено с помощью магии. Орнамент по краю было сложно опознать, но Алиар не раз видел его на письмах красных герцогов и их приближенных. Руны, наложенные шепчущими, — Походили на пересечение случайных линий, начирканных в разных направлениях, но от них исходило знакомое напряжение. «Моя племянница вздорна и имеет склонность увлекаться», — согласился герцог. «Однако вряд ли ей хватит глупости нарушить прямой мой приказ. На празднике будут присутствовать как двое сыновей старшего Теренера, так и ненавидящий их кузен, недавно вернувшийся из приюта «Тайного знания». Во время их стычки все трое погибнут, оставив Красные Земли без наследников мужского пола. Он говорил размеренно, не прерывая чтения. Любвеобильный красный герцог будет вынужден реализовать свою последнюю дочь, ища поддержки в спровоцированном им военном конфликте и борьбе с Паруолом. К тому же ему придется доказывать, что он не пытался вновь напасть на нашу семью, теперь в лице Юории и Вестера». Так что его выбор падет на брата герцога Синих земель, нашего открытого союзника». «Почему?» — спросил Алиар, стыдясь, что не понимает. «Потому что я не оставил ему выбора», — просто ответил герцог. «Тебе не нужно там быть». Когда он поднял лучащиеся тьмой глаза от письма, Алиар с благоговением увидел, что герцог улыбается, и немного расслабился. Рядом с Даором Карионом он всегда чувствовал себя мальчишкой на экзамене и чем дольше наблюдал за его выверенными действиями, тем больше смирялся со своей ролью. Уже почти сорок лет Алиар с почтением звал черного герцога учителем, впитывая каждую каплю знания, которое ему давалось, не всегда легко. Даор не называл Алиара учеником, однако не раз подчеркивал, что ценит его лояльность и рассчитывает на нее в будущем. Герцог оттачивал разум и навыки Алиара, Так кузнец превращает металлическую заготовку в лезвие. И как бы обманчиво мягок с подручным ни был, тот всегда помнил, что оружие затачивают, чтобы оно послужило в битве. Но пока сражаться не приходилось. Алиар с готовностью выполнял крупные и мелкие поручения, принимал участие в его политических играх, передавал волю черного герцога слугам и, в глазах окружавших семью Корион-Подхалимов, занимал то единственное лакомое место, которое они все хотели получить — место его правой руки. На самом деле никакой правой рукой герцога Алиар, конечно, не был. Он не знал, чего именно потребует от него Даор однажды, и лишь надеялся, что его жизни и силы шепчущего не понадобятся господину. А душа? Душа Алиара и так давно принадлежала Даору, С тех самых пор, как черный герцог спас его во время сложного и смертельного ритуала, выкупив у демонов вечного хлада. Алиар тогда только отслужил положенные пятьдесят лет в приюте тайного знания и, опьяненный своим новым положением и мечтая о небывалой силе, углубился в одну из запретных областей магического знания. И погиб бы, меня себя великим ритуалистом, если бы не появившийся рядом Даор Карион. Алиар не знал, как именно черному герцогу удалось справиться с призванными им иномирными чудовищами, но о долге не забывал ни на секунду. Благоговейно вспоминая, как тьма окутала Даора вместе со всеми демонами и как она рассеялась, оставив у алтаря лишь герцога, Алиар уверялся, что не избежит уготованной ему Даором Крионом участи. Впрочем, не виси над ним меч долго, и, имея он возможность уйти, ничего бы не поменялось. Ему нравилось жить в обсидиановом замке, нравилось становиться сильнее, нравилось быть в курсе происходящего во всех девяти землях. Но больше всего Аляру нравилось, что иногда Даор объяснял ему, ему единственному, возможно, на свете, мотивы своих решений, таким образом приближая ученика к себе. За все годы, проведенные в обсидиановом замке, Аляру так и не удалось увидеть привязанности своего хозяина к любому другому живому существу. Герцог говорил о своей семье только лишь когда они становились пешками в его играх, и ни разу Алиар не находил в его планах заботы ни об уже покойной троюродной сестре герцога Литии, ни об ее дочери Юории. Возлюбленных у герцога не было, даже само предположение о таком казалось смешным. Любовницы тоже никогда не появлялись в обсидиановом замке. Однажды Алиар спросил Даора, почему тот не приводит никого в свои покои. И ответный взгляд был таким красноречивым, что Алиар мигом ощутил себя нашкодившей безмозглой собакой и заткнулся, пока не опозорился еще какой-нибудь глупостью. И все же он решился спросить о женщине, судьба которой была ему самому небезразлична. «А леди Йория не пострадает?» «Недавно я подарил ей довольно дорогого сторожевого пса», отозвался герцог. И чуть помедлив объяснил. Она вышла замуж за сильного шепчущего, последнего Вертерхарда. Тебе не стоит переживать об этом».